Глава одиннадцатая Поиграем в детективов. Уверен, что это здесь. Хмурюсь все выглядывая из-за толстого ствола дерева и смотря в сторону деревянной хижины. до да. кивает Раст милой мордашкой. «Они же егеря!» Подмечаю я, изучая суетливых мужичков, что возятся у самодельного костра, готовя в чане обед. Суровые они на вид. Так им лучше не попадаться на глаза. «Если думаешь, что я путаю, можешь поднять журналы. Там все записи есть» порошок доставляли сюда обиженно ворчит рост неслись я поняла но кто из них его заказывал от одного вида на мужчин сердце летит в пятки а может они все вместе пошли на ограбление обувь у всех одинаковые да не той весовой категории я себе оппонентов выбрала знаешь что Раст, иди ка ты за капитаном и как можно скорее решаю я пригнувшись за кусты чтобы глазастые товарищи не приметили меня раньше времени их тут целых четыре штуки а вокруг только лес «Может, мы лучше вместе? Не хочу я тебя тут одно оставлять». «Кто-то должен за ними приглядеть, чтобы они никуда не делись. А если денутся, то хотя бы заприметить, в какой стране искать. И раз ты бегаешь быстрее, значит, наблюдение на мне, — говорю пёселю. Раст, скрипя сердце, соглашается. А потом зачитывает мне лекцию про осторожность и безопасность. «Иди уже!» — шиплю я на него, и, как только тёмная попа с виляющим хвостом теряется за деревьями, возвращаюсь к наблюдению. «Один, два, три...» А где четвертый? В хижину ушел. Вот бы еще лица их разглядеть, но ближе не подойдешь. Лес — это их стихия, а не моя. Заметят и всему кранты. Значит, придется куковать здесь, пока раз не приведет капитана. Тихонько вздыхаю, отчаянно пытаясь понять, куда же делся четвертый. И тут за спиной раздается хруст ветки. «Ты за кем тут шпионишь?» Рявкает страшный бугай, тыча мне в лицо огромным тесаком. Лорд Веримар «Вот списки всех, кто купил ботинки. Итого было продано около десяти пар за два месяца», — докладывает Перси. Я закрываю глаза и стараюсь дышать ровно, чтобы не прибить племянничка короля на месте. «И на кой я согласился учить этого идиота? Одного принца мне было мало, но у того хоть мозги есть. А с этим что делать?» «Около десяти пар или десять. Это тебя в академии научили избегать конкретики? Простите, ваша светлость. Одиннадцать. Нам всех покупателей к вам привести. Спрашивает он. А я серьезно задумываюсь о том, что пора бы проверить учебную программу сыщиков на пригодность. Все одиннадцать пар были третьего размера? Нет. Озадаченно отвечает парень. Затем смотрит на меня как песик, который ждет команды хозяина. Все. Это последний раз, когда я пошел к королю на уступки. Так сколько пар были третьего, Перси? Я задаю наводящий вопрос. Третьего размера только... Считает он. Четыре. Из них два... «Егеря. Сам лавочник и коробейник». «Вот этих четверых и приведи». «Понял?» Отчитывается, перси отлетает от стола, едва не столкнувшись с другим помощником. «Ваша светлость! Мы установили, что за пудра была возле следа от ботинка!» «Хоть один, говорит, -то — говорит, — наконец-то! Дельную вещь, и не ожидая, когда я спрошу, сам грамотно продолжает. «Там были использованы экстракты из цветов и корня полезуса, мел и вот эти травы!» «Кладет список мне на стол. Интересный состав. Даже оригинальный». «Раз это порошок, может быть, спросить у леди Роше, для чего он используется?» «Она в этом знаток!» — выдавливает из себя капитан, что все это время стоял тише воды и ниже травы в кабинете, и лишь иногда поглядывал на меня. «Нет нужды. Это порошок от пота и мозолей. Узнайте во всех лавках, кто покупал подобный за последний месяц. Штука редкая, должны быть записи. Капитан, в городе есть акробаты или циркачи?» «Местного цирка у нас никогда не было, разве что приезжие порой останавливались. Ну, и дирго». «Дирго?» «Вы наверняка слышали о нем. Только под другим именем. Талантливый был акробат. Весь континент в свое время с мерцающих объехал. А потом получил травму и вернулся сюда. В егеря подался. Жалкая судьба. Таким человеком был. А теперь от славы и имени ничего почти не осталось. «Бывший член трупы мерцающих «Помню я о них. Хоть дело вел другой инквизитор. Как интересно все складывается». «Гарс, найди мне его. Немедленно». «Егеря?» Удивляется служивый. А я удивляюсь, чем он все это время слушал. Его самого. Возьми людей, в одиночку не ходи. Как схватите, ведите сюда и нарисуйте портрет. Покажите его в лавках, где продали обувь и порошок. Уверен, там его опознают. Понял? Кивает Гарс и убегает. Мне тоже некогда рассиживаться. Нужно уточнить у господина Роше кое-что. Уж не для мерцающего ли он подкупил в ту ночь охрану музея? Он хоть понимает, с кем связался. А может и к остальным его походом в свою руку приложил. «Ладно, скоро я это выясню. До этих пор особо нечем было его прижать. Кроме подкупа. А сейчас говорить на чистоту будет проще. А там и другие дела по мерцающим под нему. Вот крышка и захлопнется. Господин главный инквизитор обращается ко мне капитан, как только я хочу уйти. «Хотели что-то еще, капитан?» «Я... я по поводу леди Роше». Выдает он, нервно переминаясь ноги на ногу. «Ну, говорите». «Потрапливаю его я, ибо у меня не так много времени, чтобы выжидать, когда мужчина разродится. Сегодня она допустила ошибку, но не со зла, господин главный инквизитор. Не будьте, пожалуйста, к ней слишком суровы». «Ага, вот значит как. Заступники быстро себя обнаружили». «Что вас с ней связывает, капитан?» «Что вы имеете в виду?» — хмурится он. «Вы не из тех, кто заступается за посторонних подобрать душевной «Либо вы у нее в долгу, либо у вас другие особые отношения. Так что из двух?» «О, боги! Что вы такое говорите? Она излечила мою супругу от мигрени. Она ей как дочь. И только?» «Именно. Ваша светлость, боюсь у вас о леди неправильное мнение. Сири приличная барышня, что бы кто ни говорил. Злых языков полно, но те, кто хорошо знает леди, могут поручиться за нее». Она человек очень умный, отличный стратег, хоть и женщина, но при этом не имеет дурных намерений. Все, чего она хочет, это обезопасить себя. Без всякой подлости или желания на ком-то нажиться, господин главный инквизитор. Вы же понимаете, что говорите сейчас о женщине, которая вышла замуж за состоятельного престарелого господина, вовсе не по доброте душевной. Именно по доброте, ваша светлость, сообщает он так, что сомневаться в его уверенности сложно. Поясните. Она была нужна господину а он так ее защитил от нежеланных женихов, которые проходу ей не давали. С тех пор госпожа стала господину верной опорой и дочерью. «Чего же в этом подлого?» — спрашивает капитан. «А меня все больше интересует, отчего у юной леди столько заступников, дело в ее доброте или в хитрости?» «Увы, я не привык верить людям. Да и никто бы не верил, повидав столько всего, что видел я. Дети предают родителей, а родители — детей». Что уж говорить о подлости и преступлениях тех, кто клялся в любви или притворялся другом. сущностью всех одинаково но раскрывается она в зависимости от обстоятельств. Кому-то нужно хлебнуть горе сполна, чтобы озвереть, а другие сами по себе ничего не чураются. Но все, все без исключения, и даже я, способны на страшные вещи. И женщины не исключение, тем более Сири. С ее острым языком и вспыльчивостью она должна быть уже на костре, но она в почете. «Интересный экземпляр. Экземпляр, о прошлом которого тут никто даже не задумывается. А раз оно скрыто, то там наверняка отыщется много тайн. Но никого это не интересует. Все готовы следовать за ней. Даже капитан, что слыл про ныры, действующим исключительно в своих интересах. Но эта леди и его поддержка заручилась. Она еще смекалистей, чем я полагал. «Я вас услышал, капитан. Раз так о не беспокоитесь, то убедите ее не совать нос в дела Инквизиции. Ради ее же блага». «Непременно ваша светлость, и я с ней поговорю», — обещает он. Только мы выходим в коридор, как сюда врывается постовой. «Капитан! Капитан, к вам там! Пес!» — говорит он. «Мне сейчас послышалось?» «Кто?» — хмурится капитан. «Пес леди Роше с посланием!» «Да, оригинальной почтой пользуется эта леди. Что нечасто сюрприз от нее». «Ваша светлость!» «Теперь уже мой человек влетает в управление». «Что ты тут делаешь?» «Я подрываюсь». «Я велел тебе глаз с леди не спускать!» «Я и не спускал, но ее схватили!» «Кто схватил?» «Ягеря! У них были ножи!» Выпаливает он. На секунду мне кажется, что все это какая-то шутка, но по взгляду шпиона понятно, что он вполне серьезен, даже напуган. И какого гоблина эта леди Роше ошивалась рядом с предполагаемым преступником? Она не умеет сидеть на месте, бессмертно себя узомнила. «За мной! Живо!» Командую я, и теперь действовать приходится быстро. Некогда выслушивать пса, который, оказывается, и говорить умеет. Они со шпионом показывают путь. Но когда мы приходим в лагерь, я едва не роняю челюсть. Ибо я ждал чего угодно, но никак не этого. Капитан и прочие притормаживают и во все глаза смотрят на то, как барышня, выпрямив спинку, сидит на бревне, попивая чай и весело беседует с бугаями, которые еще и сухофрукты ей предлагают. Да они чуть ли не в рот ей заглядывают. Л «Лорд Веримор, мне сейчас мерещится, капитана задачи наглядит на меня, а я, в свою очередь, на шпиона». «Ничего не хочешь объяснить?» — спрашивал я у него. «Честное слово, я видел, как ее схватили, приставили горло нож и повели к хижине. И вместо того, чтобы спасти баршню ты кинулся за мной? Так инструкция же...» Растерянно отвечает он, и моя решимость касательно проверки программы обучения в Академии крепчает. «О, капитан, вы пришли!» Миниатюрная леди вскакивает с бревна, взглянув в нашу сторону, но, как только замечает меня, взгляд ее молниеносно холодеет. И так постоянно. «И вы здесь, ваша светлость!» Холодно чеканит она. «А где же мне еще быть, леди Роше?» Я делаю решительный шаг к ней, и четверка егерей тут же подпрыгивает, будто в атаку собрались на меня. «Господа, это главный инквизитор. Он наш... друг!» Спешит всех успокоить миниатюрная леди. «А задачи в капитана и моих людей еще больше. Выглядит так, будто она за полчаса успела тут статус главы бандитов получить. И вот это ее «наш друг» выронило, чуть ли не скрипя зубами. Капитан, дирга есть среди присутствующих? Тихо спрашиваю я у главы местного управления, чтобы решить, как действовать». Не хочется, чтобы к шее этой бесстрашной, напрочь лишенной чувства самосохранения леди, преступник приставил нож в попытке побега заложникам. «Нет», — качает головой капитан. «Долго же вы?» — вздыхает Сири, поднимает пня какой-то лист и идет к нам. «Вот ваш вор!» Она тычет мне лист портретом, нарисованным карандашом. «Достаточно детально». «Но как она?» «Он не только шкатулку из музея забрал, но и у егерей кое-что прихватил. Со вчера, говорят, не появлялся». «Я все верно поняла?» «Верно, госпожа!» — отвечает Бугаи, как послушные мальчишки, а у меня начинает дергаться глаз. Она их опоила чем-то, не зря ведь травница. «Господин Инквизитор!» — Сирис смотрит на меня в упор своими голубыми искрящимися глазами. «Вы ловить-то вора будете?» «Я, конечно, попросила глубиной почты своих людей из таможни задержать его в порту, но долго они морочить ему голову не смогут, а задержание — это ваша стезя!» Напоминает она мне мои же слова. Запомнила, выходит. «В порту?» — ухает капитан, а следом за ним и мои люди. Они в недоумении, а мне, начинает доставлять удовольствие, это шоу. Не тех я протеже себе под бок взял. «Леди, леди, леди... А ты полна сюрпризов». но ну, разумеется!» — выдает она со всей строгостью. Но даже при этом выглядит забавно. Вот прямо как нахмурившийся маленький котенок. «Чего вы на меня так смотрите?» Девушка серчает на меня. Так, только бы сейчас не усмехнуться. и Я жду, леди Роше. «Чего вы ждете?» Хмурится Сири еще сильнее, и между тонких темных бровей появляется маленькая складочка. «Объяснение. Почему именно порт, леди?» «Разве сами не догадываетесь?» «Вас хочу послушать». Сири на секунду теряется. Поняла, что я ее дразню? Еще как поняла. Но как поступит? «Ну, сами посудите!» На работу после ограбления он не явится. И вряд ли дома сидит в обнимку со шкатулкой. Тут ее не сбыть. Весь город стоит на ушах. Так что лучше пойти на самый крупный черный рынок. И путь туда. По морю. Выдает она с жаром. А затем опять глядит на меня в упор. Вы ловить-то его будете? Люди переглядываются. Господин главный инквизитор. Подает сиплым голосом капитан. Все слышали, леди? Свяжитесь по быстрой связи с портовыми. Как они его задержат? «Везите сюда. А этих господ...» «Я смотрю на егерей. А они на меня. Достаточно сердито». «Значит, не опоенные. «В своем уме? Еще интересней». «Сопроводите их ведомство. Зафиксируйте показания на бумаге. Все ясно?» «Так, так точно, точно, ваша светлость. светлость!» Отчитываются служивые и тут же принимаются за работу. «А вы куда?» «Я гляжу на леди, что порывается пойти вместе со мной». «Что значит «куда»? Вы ведь дадите мне присутствовать на допросе, когда преступника поймают и привезут сюда!» «С какой то стати, леди?» «Как это с какой? Я ведь на него вышла!» «Мы и без вас бы справились. А вам, к слову, за самоуправство стоит штраф выписать. Я решаю ее припугнуть, чтобы меньше опасной самодеятельностью занималась. Хотя денег у вас куры не клюют. Так что лучше в темницу на денек, да?» «Вы! Вы просто злитесь, что я нашла его первой рычит она. Ну точно. Сирик — копия свирепого котенка. Так, дракон, нечего там хохотать. С нами вообще-то тут серьезно разговаривают. Растик, так ведь тебя зовут? Я смотрю на пса, а он мне. Гов! Поздно, Растик. Отведи свою хозяйку домой и проследи, чтобы она больше никуда не вляпалась. Раз меня она не понимает, то ты ей объяснишь, что в следующий раз будет наказана Слышала я про темницу. Не напугали. Ну, значит, прикую вас наручниками к себе. Хотите? Тут же теряется и краснеет. Да так, что вот-вот пар из ушей повалит. злиться а зря. Перспектива-то интересная. Как минимум скучно с ней не будет. «Нет уж, увольте! Я лучше пойду. Надеюсь, вы соизволите сообщить мне, как поймаете этого вора?» «Соизволю, если хорошо попросите». «Вы... вы...» Вспыхивает девушка, но не договаривает разворачивается, махнув копной шоколадных волос и уходит, строго держа спину, в то время как каблуки проваливаются в землю. «Год!» — рычит кто-то у моих ног. «Пес? Что? Гов!» — лает он, а затем бежит за хозяйкой. Интересных персонажей она вокруг себя собрала. Если бы я только знал, что за вопиющий номер Сири сейчас задумала выкинуть, пожалуй, все-таки ее приковал бы.